Глава 10. Десмонт. Он ожидал цепей. Но стражники... Он предполагал, что под железными шлемами в форме птичьих голов с изогнутыми клювами скрываются люди. Просто схватили его, выволокли из камеры и молча показали ему следовать за ним. Люди. Ни в одной легенде из всех, что он слышал об этом царстве, люди не упоминались. Двое шли перед ним, двое по бокам, двое следом. Шесть сильных противников, хотя на первый взгляд невооружённых, но защищённых шлемами, кольчужными перчатками и бронёй. Вероятно, они знали каждый камень в этой походившей на лабиринт темнице. Десмон был неплохим борцом и дрался на кулаках даже лучше, чем с оружием. Но босиком, без какого-либо понимания обстановки, Пытаться избежать было бы глупо. Десмонт ограничился лишь тем, что внимательно наблюдал за происходившим. Впрочем, даже запомнить путь оказалось абсолютно невозможно. Тоннели лишь слабо освещались невидимыми источниками света. И все они выглядели одинаково. Неизменно повторявшиеся чередование влажных, склизких винтовых лестниц и коридоров с голыми стенами, и закрытыми дверями из тёмного дерева. Наверное, они прошли уже мимо сотни дверей. Его водят кругами или эта крепость размером с гору? Наконец, один из шедших впереди открыл дверь, которая ничем не отличалась от остальных, и без предупреждения Десмонда группа пихнули вперёд. Он ещё пытался удержаться на ногах, когда дверь захлопнулась у него за спиной. Десмонд быстро осмотрелся. Он оказался в зале, походившем скорее на огромный павильон. Стены были вогнутыми, а потолок такой высокий, что его не было видно. Наверное, он оказался в какой-то башне. Вокруг было множество дверей на расстоянии пары шагов друг от друга, и Десмонд уже не мог понять, из какой он вышел. «Высокий гость в моих царских покоях!» Десмонд обернулся, и у него перехватило дыхание. Из ниоткуда появился монстр прямо у него за спиной. Это существо было выше его на голову. Он ожидал чего угодно, но теперь, пошатнувшись, отступил назад. Чёрные блестящие глаза пристально смотрели на него. Морда монстра походила на волчью, но он стоял прямо как человек на двух ногах. и на нём была одежда из тёмной кожи. Волосы доставали почти до пояса, они были длиннее, чем осмеливались носить даже князья. Изогнутые шипы у него на плечах, как и ряд острых зубов, видневшихся среди волос у него на голове, образуя подобие короны, выглядели пугающе. «Принцу стоило бы поучиться манерам». произнесло существо тёмным, хриплым голосом, в котором слышались нотки скуки. «Не хотите ли вы поприветствовать меня, раз уж явились мои покои, словно гость, которого пригласили? Или представиться? Думаю, вы знаете, кто я». Сомнений нет. Это был повелитель дымов. Десмонд только сомневался, действительно ли он оказался здесь, или это просто галлюцинация. «Горячечный бред. Почему я здесь?» Он задал единственный вопрос, который имел значение. В следующее мгновение тени метнулись к нему. Что-то твёрдое больно ударило его в висок, и он рухнул на пол. Поспешно подняв голову, чтобы успеть различить следующую атаку, он увидел, как повелитель Дэмов снова складывает на спине свои могучие крылья. так что они становились почти неувидимыми словно превращаясь в тени. Частью крыльев были и огромные шипы у него на плечах. По лицу Десмонта текла тёплая кровь. Повелитель Дэмов раздул ноздри, будто бы предвкушая многообещающую трапезу. Десмонт не принимал осознанного решения бежать. Инстинкты победили над здравым смыслом, и он метнулся прочь, резким движением оттолкнувшись от земли и наугад бросившись к одной из дверей. Ему удалось пробежать несколько метров, он почти добрался до двери, но повелитель монстров внезапно оказался прямо перед ним. Десмонд едва не врезался в него. Ему с огромным трудом удалось держать равновесие и броситься в другую сторону. Но добраться до двери снова не вышло. Повелитель Дэмов появился перед ним из ниоткуда, заслонив ему путь и зарычал. Дэсмонт споткнулся, упал, увидел, что вот-вот врежется в мощное тело монстра, но тот почти небрежным ударом тыльной стороны ладони отшвырнул его на другой конец зала. Удар о землю пробрал его до костей, Комната вращалась, хотя Дезмонд неподвижно лежал на полу. Его лицо было перепачкано в его собственной крови. "Хватит", приказал повелитель демонов и снова расправив крылья, оказался перед Дезмондом так близко, что едва не наступил на его пальцы своими тяжёлыми сапогами. Дезмонд заставил себя собраться силами и с усилием поднялся на ноги. Нужно сохранять спокойствие. собрать информацию, понять слабые места. Крылья, несмотря на огромный размах, держались на тонких, хотя и прочных костях, которые придавали им форму, а когти, которыми эти кости оканчивались, казались неожиданно уязвимыми. Кожистая поверхность крыла напоминала очень тонкую кожу, вроде той, из которой делают тончайшие перчатки. Сквозь неё слабо просвечивала сетка синеватых и фиолетовых вен. Десмонд ощутил во рту привкус крови и с трудом сглотнул. Ножа, черепка или острого камня хватило бы, чтобы сам повелитель Дэмов истёк кровью. Впрочем, ничего похожего на оружие у него не оказалось, и Десмонд был уверен, что он не первый пленник, которому пришла в голову такая мысль. Почему у него должно получиться то, в чём потерпели неудачу все остальные? И всё же мысль, что он может придумать планы попытаться бороться, была единственным, что не давало ему в одно мгновение потерять рассудок. «Хочешь ещё поваляться на полу?» — равнодушно спросил повелитель. «Простите». Откинулся Десмонд, опускаясь на колени. «Простите, повелитель». «Сойдёт». Губы повелителя дымов изогнулись в ухмылке. «Добро пожаловать, принц». «Что вы хотите этим сказать? И я не принц!» Разумно ли называть своё имя? Не навлечёт ли он этим опасность на свою семью? Ох, он ненавидел себя за тот хаос, который царил у него в голове. Он изо всех сил пытался мыслить ясно, но если повелитель Дэмов считает его принцем, он, должно быть, с кем-то его путает. «Ты Десмот Эзьяфана». произнес повелитель, этими словами лишив Десмонта и надежд, и достоинства. «Сын верховного министра Немии, также я знаю, кто ты для немецов, но для меня ты — нечто иное, и я называю тебя так, как всегда хотел называть». Он посмотрел на него сверху вниз, как будто на листок исписанной бумаги, о котором ещё не составил мнения. разочарованно, но не опасаясь неудачи. Не осмеливаясь подняться на ноги, Десмонд оставался на коленях даже теперь, когда прозвучало его имя, навекая тем самым позор и бесчестие на свою семью. Но он находился в царстве демов. Здесь он был никем, не слишком удачный момент, чтобы цепляться за гордость и достоинство. Что вам от меня нужно? Я даже не знаю, почему я здесь. Я ничего. Он запнулся. Не знаю, совершил ли я что-то непростительное. Скрестив руки на груди, повелитель начал обходить его по кругу. десмонт услышал тяжёлые шаги у себя за спиной и ощутил обнажённый спиной взгляд хищного зверя. Каждую секунду он ожидал, что острые когти на крыльях повелителя вонзятся в его плоть или зубы монстра сомкнутся на его затылке. Заслужил ли он это? «Я совершил что-то непростительное, повелитель. Это я ещё выясню. Тебя допросят. Но я ничего не знаю». «Идиот!» — прошипел монстр ему в ухо и тут же отдотвинулся. Как ты можешь утверждать, что ничего не знаешь, если ты даже не догадываешься, какие вопросы я буду задавать? «Милорд?» Десмонд задрожал одновременно от страха, отвращения и гнева. Он был способен говорить лишь сквозь крепко стиснутые зубы. Я ничего не помню о той ночи. Я даже не знаю, кто произнёс проклятие. Разве тогда проклятие можно будет отменить? По насмешливому тону повелителя Дисманд понял, это провокационный вопрос известные мне легенды расходятся на этот счёт. не спорь ответ нет и ты это знаешь почему меня вообще должно интересовать кто произнёс проклятие оно было произнесено если бы я знал что это было милорд я бы мог понять почему его произнесли это меня не интересует в горле десмонда застряло ругательство и ему показалось, что он задохнётся, если не произнесёт его. Но ему не следовало бы с причиной раздражать повелителя монстров. Это чудовище было способно разорвать его на части голыми руками. Настало время вопросов, мой принц. Станешь ли ты на них отвечать? Ещё один провокационный вопрос. Как он может сказать «да», если даже не знает? Монстр пнул Десмонда в спину, прямо между лопатками, и он растянулся на полу. Какие-то мгновения Десмонд даже не ощущал холода камней. Потом чувства вернулись, а с ними и боль. Ему казалось, будто монстр обеими ногами взгромоздился ему на хребет. На самом деле он снова шагал вокруг Десмонда. «Я тебе помогу. Вот как нужно отвечать. Да, мой повелитель!» Десмонд с усилием приподнял голову от каменного пола. «Да, мой повелитель». «Восхитительно!» — снисходительно похвалил тот. «Конечно, это было не очень сложно. Начнём с чего-нибудь столь же простого». «Честный ответ, и ты уже сегодня сможешь насладиться некоторыми привилегиями». «Тебе не место в темнице, не так ли?» «Не задумывайся, мой принц». Назови первые три имени, которые придут тебе в голову. И не забывай, легенды правдивы. Все они правдивы. Я почую, если ты будешь врать. Понял, чего я хочу? Да, мой повелитель. Тогда скажи мне, кого ты больше всего любишь. В ту же секунду Десмонду стало ясно, что он проиграл. Он никогда не выдаст Повелителю Дэмов имена тех, кого любит. Даже мысль о них теперь превратится в предательство. И всё же он не смог прогнать воспоминания о прошлой зиме, которые невольно возникли в его воображении. «Твой конь вспотел!» Лейра потёрла шею Воронова. По длинной гривой, в которую вмёрзли кристаллики льда, шерсть пошла волнами от влаги. «Нельзя скакать так быстро в такой холод!» Выпрыгнув из седла, Дэсмонд обнял её. «Каждый раз, когда мы видимся, ты становишься ещё умнее, Лейра. Что с тобой тут происходит? Взрослеешь, что ли?» Она стряхнула снег с рукавов, так что он полетел ему в лицо. «Нет, изо всех сил стараюсь не взрослеть. Но кто-то же должен вбивать разум тебе в голову, если твоя мать уже отчаялась это сделать, а твой папа думает только о политике. Он может переписываться с правителями всех стран на всех языках мира, но не сумеет сделать бутерброд с топлёным салом. Думаю, он всё-таки справится, если служанка отрежет ему кусок хлеба и откроет бочонок с салом». Они оба рассмеялись так громко, что жители деревни, идущие на рынок или с рынка, стали насмешливо оборачиваться в их сторону. Сначала его визиты к Лэйре раздражали жителей Низины или даже пугали их. Постепенно они привыкли к его виду и время от времени даже осмеливались попросить, чтобы Десмонд передал отцу весть о том, что налоги слишком высоки или работы слишком много. «Мой папа, верховный министр, и занимается внешней политикой», — обычно отвечал он, и поскольку многие не понимали, что это значит, добавлял. Он занимается тем, чтобы нам поставляли товары, чтобы наши товары покупали и чтобы не случилось войны». Тогда люди начинали яростно кивать. «Чтобы не было войны, это самое важное, важнее всего. Войны нам тут не нужно». И, удовлетворившись этим ответом, они желали ему всего хорошего. «Я же просто ехал быстро», — произнёс Десмонд в своё оправдание. потому что нельзя заставлять ждать прекрасную женщину, особенно в такой собачий холод». Он не мог не отметить, что она прекрасна в своей зимней куртке. Снег скопился на меховой оторочке капюшона, и от холода у Лейры раскраснели щёки. И всё же, если присмотреться пристальнее, сквозь красоту проступали признаки нужды. Из-за того, что Лейре приходилось много работать, И при этом не доедать, её кожа стала бледной, а лицо исхудало. Из-под длинной юбки виднелись носки сапожек, кожа была изношена, и там, где Лейре пришлось её залатать, она явно пропускала воду. Десмонду было больно видеть девушку такой, но попытка помочь ей деньгами всегда лишь ущемляла её гордость. Лейра соглашалась принять только лекарство для матери, и то, отчего его седельные сумки были так тяжелы Вот и сейчас она незаметна, но очень нетерпеливо поглядывала в их сторону. Старый библиотекарь постепенно начинает что-то подозревать. Десмонд расстегнул первую сумку. «Постоянно спрашивает меня, с какой стати такой тупицы, как я, интересуются такими сложными книгами». Лейра сделанным возмущением скорчила гримасу. «Но ты вовсе не тупица?» «Нет, конечно, нет. Но такому книжному червю, как он, вполне может так показаться. Вчера он почти что раскрыл меня. Он предположил, что я просто хочу разложить эти книги в своих покоях, чтобы впечатлять девушек». Он вытащил из сидельных сумок толстые тома и протянул их Лэри, которая радостно просмотрела название. Когда он приносил ей книгу, которую она уже знала, на её лице всегда на мгновение мелькало разочарование, но она никогда не показывала его, а он не говорил, что видит её насквозь уже несколько месяцев. «Спасибо, Десмонт, огромное, огромное тебе спасибо! Ты не понимаешь, что это для меня значит!» Она притянула ему сумку с непременным письмом к Вике и книгами, которую он должен был вернуть в университетскую библиотеку. «Все как новые. Ни пятнышка влаги, никаких загнутых уголков». Десмонт схватился за голову. «Проклятие, Лейра! Тогда старик догадается, что эти кирпичи я вообще не читаю!» Лейра рассмеялась так громко, что в уголках её глаз появились слёзы, похожие на крошечные жемчужинки. «Поблагодари его, благодетеля!» Только не от моего имени, а то он сразу вышвырнет тебя из своего святилища. Принёс что-нибудь ещё? Какие новости при дворе? Разумеется, леди Анистер теперь предпочитает платья цвета спелой сливы. Понятия не имею, почему. В них она выглядит болезненно. Возможно, она ищет сострадания. Но ты же знаешь, что платья дам меня не интересуют. Разве что ты решишь на какое-то из них жениться. Ни за что! Я просто хотел тебя позлить. Новости, конечно, есть». И они ему не нравились, эти новости. Они отнимали у него чувство лёгкости. Похоже, напряжённость между Эшрианом и Кеппахом продолжает усиливаться. Скоро речь может пойти об открытой войне. Лейра тут же посерьёзнела. Они с малых лет жили с мыслью об угрозе, о войне, стоящую дверей. но видели лишь изголодавшихся и перепуганных до смерти беженцев. Он торопливо продолжил. «Но это вряд ли перекинется к нам через горы. Твой отец точно об этом позаботится». «Разумеется», — ответила Лейра неожиданно равнодушно. «Железные шахты в горах и кузнице, все они принадлежат дому Эсретнея. Если будет война, он обогатится, а все люди, которые станут искать убежище в Немии, Ради безопасности своих семей готовы работать до полусмерти. Догадаешься, где именно? В шахтах и козницах и на перевозке товаров. Где же ещё? Никто не понимал этого лучше Десмонда. И никого из обитателей замка это не возмущало. Необходимость полностью изменить политику Нэми и назревала уже давно. Но для этого нужна была власть, которой Десмонд не обладал. Пока ещё не обладал. и если он хотел её получить, ему нельзя было допускать даже мельчайшие ошибки. Последовать за своим сердцем, действовать открыто, проявить себя таким, каким он был в глубине души, это и стало бы той ошибкой. Десмон Трана научился скрывать эту часть себя. Никто не замечал разницы. Иногда, в те короткие мгновения, когда он был собой, он сам казался себе чужаком. Только Лейра ещё помнила истинный облик Десмонта, не скрытый маской. Не зная, что движет им, она всегда напоминала ему, что нельзя забывать себя и нужно продолжать мечтать о том, что однажды наступит время, и ему больше не нужно будет прятаться. Одно это, подумал он, заставляя себя беззаботно улыбнуться, уже достаточная причина её любить. Но у Десмонта было ещё десяток таких причин. Он наблюдал за тем, как она отдаётся своим мыслям. Она выглядела слегка отрешённой и так глубоко погружённой в размышления, что вздрогнула, услышав его речь. Когда она задумывалась, её глаза всегда слегка косили, а усыпанные веснушками щёки краснели. Та дурацкая и сумасбродная идея, которую Десмонт придумал однажды, Перебрав небесные травы, внезапно начинало казаться ему уже не такой смешной. В них обоих было общее прошлое. Что могло быть очевиднее, чем разделить и будущее? Лучшие жены, чем лэра ему не найти. Зачем же ему тратить годы на поиски той, кого не существует? «Повелитель», — произнёс Десмонд, и его голос прозвучал безвольно и слабо. Каждое слово требовало усилий. Что угрожает мне, если я не назову вам имена тех, кого люблю?» Повелитель Дэмов щелкнул языком и скорчил гримасу, неубедительно изображая сострадание. «Ты их забыл? Я был слишком груб с тобой, мой маленький принц». Он покачал головой. «Если я назову вам имена, это будет предательством. Тех, кого любят, не предают. Поэтому я буду молчать. А может, я просто никого не люблю?»